Эпилог. Дик. Я давно задумывался над тем, чтобы начать вести дневник. С тех самых пор, когда Филипа п позволила мне прочитать дневник м и л я Иванса, Пипа им так дорожила, что я иногда ревновал. Мне казалось порой, что дневник для нее важнее, чем я. Я долго собирался, планировал, даже купил книжечку, и только сегодня понял, что бывают такие дни, которые просто необходимо сохранить в памяти, чтобы спустя много-много лет, когда старость лишит тебя ясной памяти, ты мог прочитать о них и заново пережить. Со времени закрытия врат прошло н е м н о г и м больше месяца. Мы с Филиппой приехали в столицу. К сожалению, воплотить мою мечту жениться на ней оказалось непросто. Я не только к счастью герцог, но еще и к несчастью тоже. Для бракосочетания было необходимо личное разрешение Его Величества, и, скажем честно, кандидатура Филиппы была для этой миссии не идеальной. Мэттер и в е н с хоть и был авторитетным архимагом, но дворянского титула не имел. Зато, как выяснилось, его имела Атаинин. После общения с Грозой, настоящее имя которого было Иансин, я выяснил, что по законам Флаобии Пипа является законной наследницей титула матери. У них рода учитывались и по женской, и по мужской линиям. А Тайнин не была замужем, когда родила дочь, а раз ее связь с м э т р о м и в а н с о м не была супружеской изменой, Филипа п считалась законно рождённой и относилась к роду матери, и осталась единственной женщиной носительницей древней родовой крови. У них на древности крови все п о м е ш а н ы просто, причем женская ветвь считается даже сильнее и ценнее, чем мужская. Иансин не раз уговаривал сестру уехать с ним во Флобию, чем жутко меня раздражал. Говорил, что там Филипп а с м о ж е т выбрать любую партию, самые завидные женихи выстроятся в очередь, говорил он, чем раздражал еще сильнее. Но запретить и м общаться я не мог. Она и так потеряла всех, кого любила. Разве я вправе лишать ее брата? Как выяснилось, именно из-за него Атайнин оставил а Милля после возвращения из сердца мира. Иан Син родился незадолго до похода, когда мальчику исполнилось пять лет. Его родители развелись. Мать обещала не бросать сына, обязательно за ним вернуться, но не вернулась. В общем, чисто по человечески и лишать Иан Сина общества сестры тоже было нечестно. Поэтому я терпел. Единственное, что п р и м е р я л о нас с грозой, это поиск следов их матери. Со слов Беннета можно было предположить, что Флаобко он тоже убил. Мы потратили массу сил и средств, чтобы найти место ее захоронения, но мы это сделали. Удалось и кое-что выяснить о ее жизни. Наверное, она простила Милля Иванса, когда узнала о той цене, которую ему пришлось заплатить, а может, просто его настолько любила, что все остальное было неважно. Мы никогда не узнаем этого наверняка. Но она пыталась его найти. К сожалению, эти поиски были безуспешны для нее, но помогли Чейзу Беннету выйти на ее след. Чувствуя опасность, а т а й н и н отдала девочку на время в приют, но забрать ее оттуда уже не смогла. Потрясающая все же была женщина. Вернувшись из поездки, я сразу отправился на прием к его величеству, а оттуда в покои Филиппы. Я вернулся от короля, начал я с порога. Рада за тебя. ответила Филиппа, не отрывая взгляда от книжки. Последнее время она была рассеянной, и все равно мне кажется, что не так должна реагировать девушка на известие о желанном замужестве. Между прочим, Его Величество предложили мне в жены ее Высочество. Обиженно сообщил я. Это правда? Во-первых, я был знатного рода, во-вторых, из-за своей магической ущербности оказался вне дворцовых интриг и партий, в-третьих, был героем, победителем нечести. Тут Филипа п все же подняла взгляд и замерла в ожидании. Но я отказался. И король просто так взял и передумал. Не поверила Пипа. Конечно, не просто. Я подсунул ему в качестве будущего з я т я Иансина. У него была блестящая родословная с обеих сторон. Он тоже был героем и красавчиком, к тому же флаопцем, так что не о т в е р т и т с я Тем более, что принцесса очень даже миленькая. Хотя делиться этим наблюдением с Пипой я бы не рискнул. И к тому же я сказал, что ты ждешь от меня ребенка, закончил я, намекая, что с этим делом не стоит затягивать. Можно прямо сейчас заняться, я совсем не против и даже очень за. А ты откуда знаешь? – спросила Филиппа из под лобья, глядя на меня. Что? Что я жду ребенка? Ты что? Беременна? Тихо прошептала она, отводя взгляд. Я не специально, честно. Когда-то давно, целых месяца два назад, я был изгоем. Это была совершенно другая жизнь, которую я посвятил поиску артефакта, существование которого большинство даже не верило. Теперь мой отец оправдан в глазах общества, я обрел магию, у меня есть любимая женщина и будет ребенок. Наверное, для кого-то это повседневность, а для кого-то даже абуза, но для человека, который не мог о таком даже мечтать, это больше, чем счастье. Когда я получил сферу от м и л я Риверса, я думал, что теперь мне нек чему стремиться. Не знал для чего жить. Наверное, в нашей жизни будет еще много сложностей, будут ссоры и неудачи, усталость, потери и минуты отчаяния. Тогда я буду открывать дневник и вспоминать, что мне есть ради чего жить. Мать-защитница дает нам все, что нам нужно для счастья. От нас требуется лишь немного смелости и упорства, чтобы это удержать. Конец книги. Читала Ксения Огнива.